Глава 39 Молодая красотка стояла в своем будуаре перед зеркалом и размышляла о недавних поражениях. Беса бы побрали этого графа, чего ему еще нужно? Оливия задумчиво огладила тонкую талию круглые бедра. Затем вздернула подбородок, взъерошила роскошные волосы эффектно приподнимая их на макушке и чуть склонила голову, любой собственным отражением. Она давно определила себе мужья перспективного Германа, да и семейство весьма одобряло этот выбор. Все готовы были прикрыть глаза, а лучше и вовсе оставаться в неведении, каким путем их дочь будет завоевывать этот брак. Лишь бы один из богатейших наследников государства достался в родственники именно им. Однако покоряться только лишь красотой Оливии, осторожный и совсем не глупый граф, никак не хотел. Герман не чурался веселых компаний, но всегда оставался на стороже, не ослабляя контроля за ситуацией. И не только ей, но и ни одной другой самой ушлой интриганке высшего света никак не удавалось к нему подступиться, заставить совершить хоть маленький опрометчивый шажок а маменька с папенькой торопили свою девочку. С почти искренней слезой кивали на бедственное положение семьи, да и самой Оливии до оскомины асточертело изображать несуществующее благополучие да слушать родительское нытьё. Вот тогда она решилась. Чтобы, наконец, искусить и обманом втянуть строптивого графа в свои замыслы, ей требовалось сделать его чуточку более покладистым, расслабленным, чтобы позволил себе забыться, ослабил бдительность. Вот тогда и можно было попытаться задурить ему голову и принудить к женитьбе. «Сколько трудов и все прахом!» Оливия раздраженно передернула плечом, вспоминая жуткую поездку в дальнюю деревню к окраинному лесу, которую ей пришлось пережить. Она никого не рискнула посвятить в тайну своего плана, кроме старой няньки. Сальмина служила при матушке Оливии еще в те времена, когда та была юной и уже тогда не была молодой. Потом, на своих руках, выпестывала хозяйскую дочь и была ей не просто предана. Она любила девочку ревностно и искренне, как ту никогда не любили ее родители. Теперь же нянька совсем одрехлела, никуда не выезжала и всегда знала все обо всех в доме. По слову Сальмины, господа без споров могли уволить любого, не приглянувшегося ей слугу. Каким-то невероятным образом нянька была осведомлена не только о делах семьи, но даже их соседей и знакомых. Коллекционировала тайны, ведала обо всех скелетах, упрятанных по шкафам представителей высшего света. Как старая паучиха, она дотягивала свой век при господском столе в небольшой комнатке, выделенной ей в благодарность за верную службу. Сальмина долго пожила, многое знала, многое повидала и умела молчать. Только она могла подсказать Оливии верный способ прибрать к рукам графа но и подсказала. Поделилась знанием об одной весьма неприятной, но очень умелой ведунье, известной лишь самому узкому кругу людей. Старуха Гимона жила на краю заповедного Бора и была еще старше Сальмины. Никто не знал наверняка, сколько ей лет. Встреча, да даже сам путь к ней не сулили ничего приятного. Тропа к домишке затворницы была слишком узкой для кареты, и добрый кусок пути предстояло пройти пешком через болотину. Будь нянька хоть немного помоложе, без раздумий бы отправилась в опасное путешествие сама, но теперь это стало для нее окончательно невозможно, и Оливии пришлось все исполнять собственными ручками, собственными ножками. Доверять разговор о столь щепетильном и совсем неблаговидном деле нельзя было никому. В качестве охраны в сопровождении своей девочки Сальмина навязала одного знакомца. Мужик был неприятным худой, угрюмый и нелюдимый. Он берюком обитал по лесам и имел при себе совершенно жуткого кобеля, помесь волка и собаки. Оба страшили Оливию еще сильнее, чем вся поездка, однако оспорить выбор няньки она не посмела. Так и отправились вдвоем. Сгорбленная и неопрятная седоволосая старуха с пронзительными темными, как сам мрак глазами, не стала задавать лишних вопросов знала, нужно было действительно истово и жгуче желать получить ее. Гимоны помощь, чтобы продираться дремучими тропами через непролазную чащу к этой мрачной избушке. У Оливии такое желание имелось, и тогда после встречи с ведуньей ей казалось, что не зря она подвергла себя столь страшному для изнеженной девицы испытанию. Вся беседа, Свелась лишь к тому, что Гемона поняла, что от нее требуется. Посетительница хотела получить средства, чтобы некий господин стал более покорным. Пожалуйста. Для этого всего лишь нужно постепенно опаивать его вином с несколькими каплями настойки боливера. Трава начнет дурманить разум и сделает жертву расслабленной, обострит душевные пороки, подавит волю противиться им. «Вот тогда госпоже не стоит зевать, чтобы плодами ее усилий не воспользовался кто-то другой». На изборожденном глубокими морщинами лице появилась жесткая усмешка. Оливия вручила Гемоне старинный перстень из последних запасов родовых драгоценностей и собралась было поскорее бежать из этого гиблого места, но старуха остановила ее на пороге. Госпожа уверена, что это все, что она хотела получить, неожиданно долетела Оливии в спину и хриплый смех корги заставил окаменеть на месте. Что вы имеете в виду? Замирающим сердцем почти шепотом спросила гостья. Только то, что вряд ли вам захочется всю жизнь оставаться с тем, во что вы собираетесь превратить своего избранника. А! «Это разве не пройдет само собой, когда он перестанет принимать настой?» Девица была обескуражена. «Нет», — обрубила ведьма и снова усмехнулась. «И что тогда делать?» Оливия была почти готова отказаться от своего замысла. Для начала отдать мне ожерелье из комплекта к этому кольцу, которое вы привезли и не захотели показывать. Тонкие бескровные губы гемоны расползлись в издевательской улыбке. Девица побелела и безропотно исполнила даже не просьбу, а почти приказание хозяйки окраинного леса. Вот так оно лучше будет. Старуха перестала буравить свою гостью взглядом и принесла ей еще один пузырек. Это краспорится. Как только желаемое будет получено, следует немедленно использовать средства, но госпожа должна запомнить крепко: не меньше недели до того господин не может принимать вина. Старуха секунду помолчала и снова воткнула шило своих зрачков в посетительницу. Если, конечно, госпожа не пожелает стать вдовой, ступайте. Оливия не помнила, как они с ее жутковатым проводником выбрались к божьему свету, к солнцу и жизни. Сжимая в сумочке два заветных пузырька, она с облегчением вдыхала свежий воздух и размышляла о том, как сделать так, чтобы столь дорого добытые средства вообще попали в фужер Германа. Но как раз в этом деле она не видела больших затруднений. Оливер. Дуралей был влюблён в неё по уши уже очень давно. Сказать бы, ну и к чему такие сложности? Влюблён пусть женится. Но нет, идти замуж за Виконта ни в её, ни в родительские планы не входило. Маменька настоятельно акцентировала этот вопрос в приватных беседах с дочерью. Оливия должна была стать графиней и полноправной хозяйкой замка, графских капиталов и прочего, что прилагается к титулу. «Викантесса-то что, второй сорт не брак?» «Да ни за что. Старший все равно рано или поздно женится, и тогда над ней встанет верховодить какая-то дамочка, еще более ушлая, чем она сама». «Как бы не так, Оливия была настроена только на первое место в этом соперничестве и уже почти чувствовала себя победительницей». Уговорить Оливера стать ее руками в замке практически не составило труда. Немного поманить, чуть-чуть поддаться, плюс несколько капель простейшей расслабляющей настойки из аптеки, и он готов ради нее на все. Но еще поплакать, что родители никогда не дадут согласия на их брак, похныкать, как бедняжку вероломно принуждают к замужеству с Германом и одарить надеждой на близость. Но... Естественно, лишь при условии ее непосредственного проживания в замке в качестве законной графини. А граф обязательно согласится, если Оливер ему немножечко поможет. Вот это вино! О, оно абсолютно безвредно, зато способно развеселить, чуть-чуть расслабить. Граф всего лишь перестанет быть таким букой и занудой». В общем, презенты от Оливии стали поступать на стол Германа и опять поступать, и снова, а желаемого результата так и не наступало. Точнее, он был, но какой-то слабенький, и удивиться лопнуло терпение. «Быть может, ведьма что-то запамятовала? Или она сама со страху напутала, и дозировка для такого крупного мужчины, как граф, просто маловато?» Так ничего же не мешает ее увеличить. Это стало первой роковой ошибкой. Вот тут Оливия прям напрасно поспешила и, что называется, крепко переборщила. Нет, с Германом-то все как раз благополучно сладилось, однако отрава, соответственно, сработала сильнее. Или проявился побочный, непредвиденный эффект От передозировки. Граф не только перестал контролировать тягу к алкоголю и совершенно опустился, но и стал невозможно агрессивным. Именно к ней, к своей будущей жене, он начал испытывать такую жгучую ненависть, что даже не мог скрыть этих чувств во взгляде. Новоявленная невеста смотрела на жениха и с ужасом думала о том дне, когда станет супругой и заложницей. Все радужные финансовые перспективы тоже летели в преисподнюю. Какие там средства на поднятие благосостояния ее семьи? Не выделит ни монетки, однозначно. И вообще, не покалечил бы в первую брачную ночь, и то хорошо. Она не могла допустить того, чтобы остаться один на один со зверем, которого сама же и создала. Выход напрашивался единственный. «Ухлопать. Неудачный эксперимент» да и концы в воду, тогда все графское наследие перейдет к младшему, за которого можно выйти замуж налегке, с глубоким вздохом облегчения. Решено. Тем более, что и средства для того уже имелось. Оливия не забыла последние слова Гимоны. Но провернуть все следовало обязательно до свадьбы, чужими руками без лишних подозрений в свой адрес. вдавить сразу после замужества слишком опасно. «Терпеть в ожидании рождения наследника? Так можно ведь и самой до того момента не протянуть? Или скончаться ненароком в родах? Способен на это граф в действительности или просто у страха ее глаза велики проверять не тянула?» Да и Оливер... Как бы ни был очарован, все же стал заметно нервничать и задавать вопросы. Поначалу ему даже очень нравились перемены в старшем, Герман стал похожим на него. Но теперь этот процесс вышел из-под контроля и начинал пугать младшего. Та последняя бутылка красного с краспорицей, по уверениям Оливии, должна была привести Германа в чувство — Оливер, как покорная марионетка, исполнил все, что она наказала, и несчастная невеста принялась ждать обещанного ведуньей результата. Конечно, велика вероятность, что дуралей виконт наконец обо всем догадается, но и такой поворот Оливию вполне устраивал. Это он, Оливер, своими руками подал графу отравленное пойло, навеки став брата-убийцей, и вряд ли отважится хоть когда-то кому-то об этом рассказать». А значит автоматически попадает в полную власть Оливии. Да волю младшего она рассчитывала одним мизинцем. И тут этот Олух опять что-то напутал и все испортил. Лицо Оливии перекосило гримаса, от чего оно резко убавило в привлекательности.